Глава 19. Мулан была опустошена. Она брела бесцельно и не разбирала дороги. Снова и снова она слышала слово уволена и видела отвращение и разочарование на лице командующего Туна и боль предательства в глазах Хонхея. Она вовсе не хотела причинить им боль. Она просто хотела служить отчизне. И все же она всегда знала, что этот день наступит. Так или иначе. Но краткий счастливый миг после того, как она устроила сход лавины и уничтожила врага, она была так сильна, так горда собой. Она чувствовала, что ей все по плечу. Но к чему это теперь? Она уволена. Она не может вернуться домой. Она не может вернуться в армию. Некуда ей податься. И она просто шла. Долина осталась позади, она поднималась в горы, а рядом шел черный вихрь. С каждым шагом воздух становился холоднее, но она этого не замечала. Подойдя к краю скалы, Мулан остановилась. Под ней протянулся целый мир, закатное солнце рассветило землю красными и розовыми всполохами. Перед ней сидела феникс-птица, и оперение ее могло поспорить своей яркостью с вечерним пейзажем. От этой красоты ее сердце дрогнуло. Осев на землю, Мулан дала волю слезам. Рыдания сотрясали ее, и она обняла саму себя, пытаясь найти казавшееся невозможным утешение. Вскоре она плакала уже так сильно, что в груди у нее закололо, и она никак не могла перехватить воздуха. Она чувствовала, будто что-то сломалось внутри, словно часть души разлетелась в дребезги, и она уже никогда не станет вполне собой. «Что я наделала?» — проговорила она, глядя на Феникса. «Я никогда не смогу взглянуть в лицо своей семье. Я не могу вернуться домой». Сказав это вслух, Мулан утонула в новой волне горя. Она опустила голову. Она больше не была сильной воительницей. Она снова стала хрупкой, испуганной девочкой. Так она и сидела, когда вдруг почувствовала, что феникс-птица подошла ближе. Она обернула одно крыло вокруг мулан. Сочувствие показалось мулан невыносимым. Нерассуждающая любовь феникса оказалась незаслуженной, но мулан позволила себе принять ее и прильнула к птице. Долго сидели неподвижно птица и девушка, и рыдания мулан постепенно стихли. Только она смогла снова ровно дышать, как на них пала тень. Мулан подняла голову и прищурилась, увидев в небе стаю черных птиц. Они пикировали и взмывали в потоках воздуха, словно исполняя прекрасный, однако зловещий танец. Было в птицах что-то смутно знакомое, и, следя за их передвижениями, Мулан вдруг поняла, почему. Это были те самые черные птицы, что прежде атаковали армию. Словно в ответ на ее мысли, птицы полетели прямо на нее, преображаясь на лету, и вот вместо стаи перед ними предстала ведунья. Мулан и Феникс переглянулись. Когда птица ободряюще кивнула, Мулан поднялась на ноги. Подняв меч и собрав остатки сил, она встретила пронзительный взгляд ведьмы. «Если ты пришла убить меня, — сказала она, — Я тебе обещаю, это будет непросто. Убить тебя, повторила Синьян. и брови ей удивленно изогнулись. Она покачала головой. Нет, твой позор хуже смерти. В слова хлестнули Мулан, словно пощечина. Она сжала рукоять меча, выровняла дыхание, и усилием воли сохранила спокойное лицо. Она не доставит ведьме удовольствия, показав свою боль. Однако же скрыть страдания она не сумела. И, понимая муку Мулан, ведунья, видимо, смягчилась. «Я понимаю», — промолвила она. Ведунья помолчала. Её взгляд сделался задумчивым, она словно погрузилась в воспоминания. «Я была сущей девчонкой, такой, как ты, когда мой народ отвернулся от меня». Меч в руке Мулан дрогнул. В словах ведьмы звучала сердечная боль. И в первый раз Мулан увидела в Синьян не ведьму, но женщину. Она с легкостью решила, что Синьян ужасный человек просто потому, что выступает на стороне воинов теней. И Мулан ни на минуту не задумалась, что привело ее к ним. Зачем кому-то столь сильному подчиняться воле Борихана? И вот причина. Близкие Синьян-люди оттолкнули ее. Глядя на ведунью, Мулан поняла, что у них больше общего, чем можно подумать. И, словно прочтя мысли Мулан, не продолжала. Та же боль, что звучала в ее голосе, исказила ее лицо. «Я жила как изгнанница. Без страны, без рода, без семьи». Синьян помолчала и, убедившись, что Мулан смотрит на нее, прибавила. «Мы похожи». «Вовсе не похожи». — возразила Мулан, хоть и в мыслях с ней согласилась. — Не можем быть похожи. Сеньян покачала головой. — Мы похожи. Чем сильнее я становилась, тем больше меня травили. И так же поступили и с тобой. Ты спасла их сегодня, но все равно они отвернулись от тебя. Мулан показалась, что почва уходит у нее из-под ног. То, что говорила Синьян, было правдой. Командующий Тун и все остальные ведь и в самом деле отвернулись от нее, несмотря на все, что она для них сделала. Наши пути сошлись, промолвила ведунья, глядя, как Мулан пытается овладеть своими мыслями. Вместе мы станем сильнее. Долго-долго Мулан ничего не говорила. Она и не могла отрицать, что вдвоем они станут силой. Но что придется принести в жертву, отрекаясь от прежней жизни? Чувство неприкаянности понемногу оставило ее. Ты следуешь за трусом, предводителем, что бежит от схватки, сказала она. Сеньян засмеялась. Борихан не бежал от битвы, вскричала она. Этот трус захватит императорский город, и твой император падет. Слова ведуньи пронзили окутавшую Мулан в углу. Пойдет? Пронеслось у нее в голове. О чем она говорит? Этому не бывать! воскликнула она, и сила снова поднялась внутри ее. Она шагнула вперед. Но это свершается уже сейчас, сказала Сяньян. Она пыталась уязвить Мулан, но в голосе ее звучала боль, словно ей не хотелось верить в истинность собственных слов она сделала шаг вперед. «Присоединись ко мне. Вместе мы займем свое место!» Мулан неотрывно смотрела на колдунью, мысли ее вертелись кругом. Борихан исчез. Он ускакал прочь, а армия его была разгромлена, разве нет? И вдруг Мулан поняла, о чем говорила ведунья. «Борихан не разгромлен», Оставить часть войска погибать было частью его плана. Его исчезновение вовсе не отступление. Он хочет нанести удар по самому императору. Замотав головой, Мулан встретила взгляд ведуньи. Она выпятила подбородок и снова стала смелой воительницей, всего пару часов назад победившей жужаней на поле брани. «Я знаю, где мое место», — сказала она. «Мой долг сражаться за царство...» и защищать императора. Тут она развернулась и пронзительно свистнула. Едва черный вихрь подскакал к ней, она вскочила в седло. Скорбь и отчаяние, которые поглотили ее так недавно, были сметены волной гнева и решимости. Гнева при мысли, что Борихан может добиться своего. Досады на себя, поскольку слова ведуньи, пусть на краткий миг, увлекли ее. Дернув поводья черного вихря, Молан снова взглянула на колдунью. Сяньян, в свою очередь, смотрела на нее, и в глазах ее стояло разочарование. Но было в них и что-то еще. Что-то, напоминавшее восхищение. Не говоря более ни слова, Молан поехала вниз по горному склону. Феникс-птица, издав громкий клич, поднялась в воздух и полетела вслед за ней. «Они не станут тебя слушать!» Донесся до нее голос Сяньян армия навсегда принадлежит мужчинам». Но Мулан не обернулась. Пускай Сяньян считает, что Мулан нет места в императорской армии, ей все равно. Важно лишь одно — спасти императора. А для этого ей необходимо предупредить командующего Туна. «Как это понимать?» — голос сержанта Тяна прогремел на весь лагерь, когда Мулан влетела в круг солдат. Не обращая внимания ни на вопрос сержанта, ни на полные любопытства взгляды мужчин, она соскочила с черного вихря и подбежала к командующему Туну. Впрочем, увидев его суровое лицо, Мулан замедлила шаг. Приблизившись, она склонилась в низком поклоне. Подняв голову, она заставила себя встретить его взгляд. «Командующий Тун!» — начала она. «Мы должны скакать к императору! Его жизнь в опасности!» Недоверчивый шепоток прокатился по лагерю. Солдаты не верили ей, как не поверил ей и командующий Тун. «Войско Борихана разбита на голову. Жизни императора не грозит ни малейшей опасности», — Мулан покачала головой. «Борихан желал бы, чтобы вы так и думали. Прошу вас!» Она осеклась и обернулась, ища поддержку. Ее встретили холодные взгляды, но она продолжала. «Вы должны выслушать меня!» На этот раз головой покачал командующий Тун. «Только глупец станет слушать того, кто живет во лжи!» Его слова ударили больнее кинжала ведьмы. Ей хотелось поджать хвост и исчезнуть, но она знала, что если отступится теперь, в опасности будут все. Судьба царства важнее ее гордости. Она тяжко вздохнула, Но стояла на своем. Во время сражения Борихан уехал с небольшим отрядом. Поначалу я думала, что он отступил в страхе, но теперь я понимаю, что он направился к императорскому городу. Она перевела дух и продолжала. Это и был его план с самого начала. Пока армия отбивает набеги на шелковый путь, Борихан намеревается пробраться в столицу и убить императора. Она замолчала. Ее слова повисли в воздухе. Она видела, как солдаты переступают с ноги на ногу, переваривая известие. Кое-кто кивал, соглашаясь, что то, о чем говорит Мулан, стратегически оправдано. Раз император полагает, что он в безопасности, он будет легкой мишенью. Мулан повернулась к командующему Туну. Она видела по его лицу, как трудно ему примирить боль предательства с опытом командующего. Мулан знала, что он чует истинность ее слов». Нужно ли, чтобы он взглянул дальше, застящего взор обмана. «Ни одной армии в мире не достанет сил повергнуть императорский город», — продолжала Мулан с почтительностью и прямотой. «Но, возможно, небольшой натренированный отряд может преуспеть. Верную минуту и малая доля может сдвинуть дюжину пудов». Командующий Тун замер. Он посмотрел на Мулан и она увидела, как его лицо едва заметно смягчилось. Она не просто была солдатом. Она не раз проявила себя достойно. Она была сообразительным учеником, исполнительным новобранцем, отважным воином. Он не может не видеть этого. Он должен взглянуть дальше ее единственной ошибки, и не важно, что она была громадна. «Вы поверили бы Хуадюну? раздался голос, разрывая молчание чего же вы не верите, Хуа Мулан? Мулан резко повернула голову. Ее взгляд скользнул по толпе солдат, глазеющих на нее и командующего Туна. Она с удивлением поняла, что голос поддержки принадлежал Хонхэю. Глядя прямо на нее, он кивнул, и она могла поклясться, глаза его блеснули. Даже столь малый жест Мулан казался исполненным важности. Она искушала судьбу, явив ясно, кто она. Продолжал Хон Хэй. Она отважнее любого мужчины среди нас. Он остановился и обвел глазами солдат: пусть хоть один посмеет опровергнуть его. Пусть только попробует. Мулан глядела на него, и в горле у нее встал комок. Несмотря на ее предательство, Хонхэй вступился за нее. Она не смела и надеяться на подобное, и накатившее на нее волной чувство благодарности было безмерным. Однако чувство это только росло поскольку другие солдаты, следуя примеру Хонхэя, один за другим вставали на ее защиту. «Я верю, Хуа Мулан!» — сказал один. «Да!» — подхватил другой. Душа Мулан воспарила, когда и Сверчок, и По, и даже Яо присоединили свои голоса к одобрительному хору. Они не отступились от нее. Даже без ее маскарада они верили в нее. Но верил ли ей командующий Тун? Молан повернулась к нему. Его лицо было неподвижно, а выражение совершенно непроницаемо. Крики солдат вокруг них стихли. Казалось, целую вечность они стояли лицом к лицу, не произнося ни слова и даже не моргая. «Принесите мне мой меч», — велел командующий Том. Когда сержант Тян бросился исполнять приказ, солдаты встревоженно переглянулись. «Что командующий собирается делать?» Стоя перед ним, Мулан приготовилась к худшему. «Хуа Мулан!» — заговорил командующий Тун, впервые называя ее настоящим именем. «Твои действия принесли позор и бесчестие этому полку, царству и твоей собственной семье». Он остановился. Но когда он заговорил снова, в его голосе звучало уважение. «Но твоя верность...» И твоя отвага, несомненны. Ты поведешь нас в нашем походе к императорскому городу. Обернувшись, он распорядился: Готовьте лошадей! Мужчины пришли в движение, наполняя долину брицанием мечей. И Мулана чутилась в кругу братьев по оружию. Она испытывала гордость, когда поднялась на вершину к святилищу, и она чувствовала собственную силу когда обманула армию захватчиков и спровоцировала сход лавины с гор. Но это было ничто по сравнению с тем, что она ощущала теперь. Она спасет императора. И не как рядовой солдат, а как военачальник и в собственном обличье.